Поросенок Прачка сидела во дворе под развешанным бельем, чесала растянувшегося белого поросенка и разговаривала с соседкой. «Вот только своей собственности и осталось», — сказала она. Соседка вздохнула. «У всех так-то». «Но в добрый час сказать, уж такой поросенок вышел, что и не думали, и не гадали». «Совсем заморух был, худенький, маленький, а теперь видишь, какое сокровище! Ест-то хорошо, на еду ленив. Мы уж по честь насильно кормим. Понемножку да почаще, видишь, что делает. Любит, когда за ушами чешут, — сказала соседка, а спит совсем как человек. У нас для него половичок в углу постелен, так он возьмет, ляжет, а голову к стенке прислонит, прямо хоть подушку подкладывай». «Без себя по двору не пускайте, а то живо свистнут». «Сохрани Бог!» «Я уж его ни на шаг от себя не отпускаю. Чисто в гувернантке на старости лет нанялась. Часа по два с ним гуляю. Ах ты, мошенник, посмотрите, что делает!» Раскинулся как, бы ну, прям как человек. «Вы бы детишек заставили покраулить. Что ж, все сами да сами. Эй, пропасти на них нету. Неож их дома удержишь. Прибегут, полопают и опять тягу. Да, по нынешним временам дети, крест Господень. Уж и не говорить, такая обуза. Маленький хворал на медни, думали, с мужем Господь приберет. Нет, выздоровел. Ведь все-таки пять человек, как хотите. Да, наказание. А знает вас? Вась кто? По голосу узнает. Как только услышит, что я говорю на дворе, если куда уходила, так сейчас о себе голос подает. А на медне я на базар ходила. Он соскучился без меня. Как услыхал, что я иду, передние ноги на подоконник положил и смотрит в окно. Ну, прям как человек. Только вот нынче что-то мало как будто ел. Уж трясешься над ним, не знамо как. Еще бы, господи! Лето продержите, а зимой зарезать. Ведь в нем пудов пять потянет. По вашему двору тут штук пять можно бы развести. А муж-то ваш не занимается этим? Охотник. «Сказала прачка, как с фабрики придет, все с ним возится. Чешет его, а на медне сам купал. Как же матушка в нем одного сала пуда на два к зиме будет?» Калитка отворилась, и мимо сидевших пробежали в дом два мальчика босиком с грязными загорелыми ногами. Поросенок, испуганно хрюкнув, вскочил и сел на толстый зад. «Чего вы ошалелые носитесь?» — крикнула прачка. «Куда ж лындраете?» Ну что, испугался? Не тронет никто. Да, с детьми беда, сказала соседка. Сколько с ними тревог да хлопот, не дай бог. А ну их! Я уж махнула рукой, только бы на глазах не вертелись. Нет, я про то, что шляются неизвестно где, неизвестно с кем, и прям не ребята, а какие-то разбойники. Известно без призору. Ведь прежде бывало, покуда он вырастет, то с него десять шкур спустишь. А теперь его пальцем не тронет безбитя не что можно мы рослетишь воды ниже травы а то в неделю раза два драли не то что задел а просто для порядка а эти ослы теперь палки и не пробовали из домика выбежали ребятишки с удочками и кусками хлеба в руках от которого откусывали по дороге и побежали к калитке что вы каждую минуту лопаете крикнула прачка вот наказание столько летом едят что сил никаких нет «Пробегаются, вот и едят», — сказала соседка. «Ну, прям, поверите, ничего не наготовишься. Из пекла третьего дня белый хлеб целый каравай. Нынче уж чисто. Горбушечки подбирают. Когда это прорва только насытится? И за что наказал Господь? У людей один мало и много два. А тут арава в пять человек. И ничего с ними не случается. Ни в огне не горят, ни в воде не тонут. Ведь это десять лет пройдет» прежде чем от него польза какая-нибудь будет, от старшего. А там младших четыре рта, да еще какой вырастет, а то будет разбойником да мошенником. «Только бы для дома хорош был», — сказала соседка. «С честным-то нынче хуже наплачешься». «Это хоть верно». Она помолчала, потом усмехнулась. «Ведь вот обед мужу подавать надо, сейчас придет с фабрики, а сижу с этим мошенником». «Привязалась к нему, словно он ребенок мой». Я бы сама так нянчилась, как же за таким не ходить? По времени в нем и пуда не должно быть, а уж в нем сейчас, небось, одного сала фунтов тридцать будет. Во двор вошел муж прачки, мастер с фабрики, в парусиновом картузе и с руками запачканными в нефти. «Обед не готов, небось?» — крикнул он. «Сейчас подогрею», — сказала жена, — И какими только делами вы, дьявол, заняты! «Спину гнешь с утра, придешь домой не жрамши, а тут ничего не готово», — кричал он, идя к жене. Но увидев, что она чешет поросенка, замолчал и с неостывшим еще раздражением остановился. Потом присел на корточки. «Ну ты», — сказал он, «что ты лапами-то своими грязными хватаешь? Только вымыли ведь». «Не беда, еще вымыем», — сказал муж и, захватив в паху поросенка толстую складку, сказал «Нагулял, мошенник, нагулял». Накушался Через минуту жена вышла и крикнула Ну иди лопай Десять раз, что ли, мне подогревать То один придет, то другой А этих окаянных с голоду поморю Весь день лопают А как обед, так нет никого пропади, не пропадом Господи, когда же это избавит цариц небесная Смерти, что ли, на них нету 1923 год